1855. Я почувствовал, что ты это ощутила. Голос Альберта вывел меня из транса. Внезапно я вернулась в церковь. Он видел прибытие. Выпалил Альберта гораздо громче, чем принято говорить в церкви. Это ла презенсе, присутствие прилетело сюда. Он это видел, он видел его в небе. Он не писал, что видел само прибытие, писал только об огнях в воде, но не про прибытие. Он был крайне возбужден. Но он был там, когда оно упало. Он был там. Оно прибыло в 1855 году. Это невероятный факт, настоящий прорыв. Я думал, оно появилось раньше. Думал, что оно здесь еще со времен финикийцев. Но нет, в 1855 году. В 1855-м. Знаете, что это значит? Значит, что я ваш недалекий научный помощник? Нет, нет, нет. Это значит, что оно прибыло сюда неспроста. Как мы и думали. Оно прибыло, когда наша планета покатилась в Тартарары. войны, империи, железные дороги. Самое начало массового уничтожения природы. Когда он так оживлялся, его испанский акцент и его испанские грамматические конструкции становились более заметными. В 1850-х годах число исчезнувших видов он показал рукой резко вверх, просвистел. В четыре раза больше видов исчезло, чем в предыдущее десятилетие. Это стало началом конца. В городах висел смог, все кашляли, сами знаете. Человечество пребывало в кризисе, Все великие писатели сочиняли свои великие произведения, потому что все катилось к чертям. Диккенс, Флабер, а вслед за ними и наш мистер Гальдос. Писатель и поэт, драматург, журналист, представитель критического реализма в испанской литературе. Тогда возникло движение в защиту природы, а затем прибывает Ла Презенсия, целебная сила. Почему тогда? Не потому ли она прилетела, чтобы помочь нам? Она прибыла из Саласии, было послано солосицами, потому что они увидели, что жизнь находится в опасности и захотели сохранить эту жизнь. Продолжайте. Давайте про другие его путешествия на Эсведру. И он снова положил мои пальцы на текст, и я опять провалилась в прошлое. Франсиско Палао вновь посещал Эсведру, карабкался к своей пещере, когда день начинал гаснуть.